Костюм. Люда внимательно осматривает меня, держа на руках Лёшу. «Одет». Беру я шутливо под козырек. «Дипломат». «Взят». Настроение уже откровенно улыбается любимая. «Бодрое». «Иди уже, шутник», — выглядывает из кухни мама. Люда на нее лишь смотрит сукаризной и тайком вдруг кресит меня. Э? Удивленно смотрю на тут же смутившуюся Люду. «Иди». Замахнулась уже жена на меня своим кулачком. И уже гораздо тише добавляет. Божья помощь еще никому не помешала. Хм, ну да, особенно к коммунисту. Так же тихо и я. На этом мои проводы и заканчиваются. Но волнение любимой понятно. О прошлом провале она знает, вот и переживает. Даже от заботы о сыне отвлеклась. Тот куксится недовольно, что внимание ему не уделяют, но молчит. В этот раз я тоже уже не столь уверен в успехе. Ну, деваться некуда. Пора.